был землемером, актёром, мелким журналистом. Кто был его отец? Кажется, военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус. Знаю ещё, что он рано умер, что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском вдовьем доме. Про неё знаю, что по происхождению она была книжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью.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 Что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн и немедля пошёл с Фёдоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но всё-таки дома мы его не застали. Он, верно, купается, сказали нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды невысокого, слегка полного и розового телом человека лет 30, стриженного каштановым ёжиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. Куприн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 Что я пишу сейчас, ровно ничего. Ничего не могу придумать о положении ужасное. Посмотрите, например, так разбили штиблеты, что в Одессу ни в чем поехать. Слава богу, что милые Карышево приютили, а то хоть бы красть. В это чудесное лето, в южные тёплые звёздные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я всё приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка.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 Он ждал меня на улице, и когда я выскочил к нему из редакции с двадцати пяти рублевкой, глазам своим не поверило счастье. Потом побежал покупать себе штиблеты, потом на лихаче помчал меня в приморский ресторан Аркадию угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином. Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне в охмелю в последствии: «Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обуовать меня нищего басова!».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 Матал он своё здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной. Жил где попало и как попало с безшабашностью человека, которому всё трын-трава. Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе. И тут я видел, как он опускается всё больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах. Ничего не считает и ни кем не интересуется, кроме портовых рыбаков, церковных борцов и клоунов. В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастием, предавался при встречах со мной сумкованию всяких острых художественных наблюдений и очень часто проявлял какие-то едкие душевные склонности, охоту, например, к издевательству над людьми, взять какого-нибудь болвана. Часто говорил он супоением: взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить её самыми бесстыдными похвалами, вообще всячески развертеть её. Да что же может быть слаще этого? Потом в жизни его вдруг выступил резкий перелом. Он попал в Петербург, вошёл в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери давыдовой, в дом, который я ввёл его стал хозяином мира Божьева, потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение её дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, всё больше делаясь с своим человеком и в высших литературных кругах. Главное же, стал много писать и каждой своей новой вещью завоёвывал себе всё больший успех. В эту пору он написал свои лучшие вещи.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 Он не уехал в Россию. Его туда увезли уже совсем больного, спавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше. Перечитывая Куприна, думаю, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другие, Горкий и Андреев, Шаляпин жили в непрестанном упоении своими славами.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 даже в те годы, когда мало уступал в российской славе Горькому Андрееву, нёс её так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придаёт ей ни малейшего значения. Дружит, не расстаётся только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде пьяницы и босяка Маныча. Славы и деньги дали ему, казалось, одно уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет.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 по своей талантливости. Нужно сказать сильней. Большой талантливости. Всем известно, в какой среде он рос, где и как провёл свою молодость, и с какими людьми общался всю свою последующую жизнь. А что он читал? И где, и когда? В своём автобиографическом письме к критику Измайлову он говорит: "Когда я вышел из полка, самое тяжёлое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских.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 Слишком большое доверие к нутру в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах то, что он не кончил консерватории, как говорили символисты об обываках. В своём творчестве Куприн, по самой природе своей, не книжный человек, не вдохновлялся литературными сюжетами. Ни в нём, ни в его героях не было двойственности. Всё это требует больших оговорок. Точно ли не было двойственности в нём? Жил он действительно стехийно, непосредственно по нутру. Тут ему и впрям всякое море было по колено. Тут он так не ценил ни своего тела, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что было ещё долго будет притчи в изыцах. А каким был как писатель? Нет, в консерваторию он проходил. Это уже другое дело, какую именно И в силу его талантливости, той быстроты, из которой он набивал руку в писательстве, далеко не всё шло ему на пользу тут. Это ещё мелочи. То, что немало было в его рассказах даже и средней поры его писательства таких пошлых выражений, как шикарная женщина, шикарный ресторан, железный закон борьбы за существование, Его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с её бурными, но суровыми нуждами. Стройная, грациозная фигура Нины, личико которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно насилась перед его умственным взором. Это ещё полбеды. Беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными не только внешними, но и внутренними. И выходило так: требуется что-нибудь подходящее для Киевской газетки. Пожалуйста, в 5 минут сделаю, и если нужно, не побрезгаю, писать вроде того, что заходящее солнце косыми лучами освещало вершины дерев. Надо писать рассказ для Русского богатства, и за этим дело не постоит. Вот вам молох. Заводской гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой хриплый звук, казалось, выходит из-под земли и растелается по её поверхности. Разве плохо для вступления в смысле литературности? Всё честь честью, вплоть до пошлого ритма этих двух предложений, которые едва ли уступят ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Всё как надо и дальше. Есть всё, что требуется по образцам данного времени, и всё, что полагается для рассказа о Молохе. Нежная, почти женственная натура болезненно нервного интеллигента, инженера Боброва, который доходит на своей страдальческой службе капитализму до морфинизма, акула капитализма Квашнин, выдающий замуж за своего служещего, подлого карьериста, эту стройную грациозную Нину, дочь другого заводского служещего и возлюбленную Боброва с целью сделать её своей любовницей,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 Каму нужно это жалкое ничеловеческое прозибание? Какой смысл в болезнях и смертях милых, ни в чём не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар? Болото. Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание. Он пронёсся по лесу низко, над самой землёю и стих. Лесная глушь.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 странный звук внезапно пронёсшийся по лесу толстовскую дремоту в сонях по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы этого громовержца пристава фамилия которого уж непременно ирисов или гиацинтов а отчество афиногенович или орделеонович и опять это самое что не наесть чеховская в мелюзге разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера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 говорил учитель Фельчеру Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор и думаю, пусть имя архитектора останется бессмертным навеки вечный. Я радуюсь его славе, и я совсем ему не завидую. Но ведь и незаметный камушек, который тоже с любовью клал свой кирпич, и обмазывал его извёсткой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости?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 И тот первый поцелуй влюблённых, который уже тысячу раз соединяли писатели с надвигающейся грозой. В яме отметил то место, где огоньки зажглись в зелёных длинных египетских глазах артистки, пение которой так потрясло девиц публичного дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьёзно: такова власть гения.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 Гнусный старик-чиновник изображённый крайне ядовито. Господин Егорский не умел и не мог ни о чём говорить, кроме своей персоны, собственных ривматизмов и геморроев, и на жену смотрел как на благоприобретённую собственность. Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную собственность, ревнует её к молодому человеку.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 Вместо ответа спрятала своё лицо у него на груди. Потом я перечитал то, что больше всего забыл: одиночество, святую любовь, начлек и военные рассказы, начиная с "Мена", "Поход", "Дознание", "Свадьба". Первые три рассказа опять оказались слабы, и по неубедительности фабул, и по исполнению. Написаны подмопасаны и Чехова и опять уж так ладно, так гладко, так умело. У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой. В тое дело лёгкие тучки набегали на светлый и круглый месяц и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием. Вера Львовна впервые в своей жизни натолкнулась на ужасное сознание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 1938 год